Первый раз Файфан Кондратьевич взял Амоса в дело, когда тому исполнилось девятнадцать лет. Охотились за моралами на солонцах. Сделать солонцы трудно, а сидеть на них того трудней. Нет такой охоты, которая бы требовала от человека столько выносливости, смекалки, осторожности и меткости стрельбе, как охота на солонцах. Слышал обо всем этом омос и вроде бы из разговоров знал, что и как. Он даже помогал однажды таскать соль отцу и култышу к речке Изыбашу. Отец вбивал колья в землю на лесной кулишке, Расшатывал их и в узкие лунки Вливал крутой тузлук из соли. И вот они пришли в этот самый изыбаш. Комос не узнал того места, Где два года назад отец солил землю. Лунок уже больше не было, Зато черной раной зияла яма. Выбитая копытами зверей. Вокруг из копыти росла всевозможная мелочь, Дикая редька, ползун горошек, пырей, Чемеричник вперемешку с выпрысками елок и осинника. Глухая душная тишина, Писк мелкого мокреца, прижившегося возле солонцов. Значит, ходит зверье, разгусто поет комар. От речки, что не смело ворковала внизу, тянула холодком, а с косогоров доносила угарным запахом багульника. Сквозь этот тугой, ладанный запах не смело просачивался медовый дух лобазника. Накатывали волны терпкого лекарственно приторного Марьиного корня. Амос надеялся, что отец с култышом закурят и предложит ему. Своего табаку у него тогда еще не водилось. Но отец указал глазами на караулку. Они осторожно вползли в нее. Амос опять с удивлением принялся озираться. Он видел снаружи лишь кучу бурелома, насквозь простреленного шишками лесного морковника и травой метлигой, а под ним оказалось хитрое сооружение из неотесанных бревен. Сооружение низенькое, но достаточное для того, чтобы стоять в нем на коленях. Торцы каждого бревна замазаны грязью или серой лиственницы, чтобы не белели. Впереди на неокоренных бревнах проделаны отверстия в виде бойниц. Каждое отверстие обито берестой и косматым мхом, посидевшим на летнем солнце. Это для того, чтобы не стукнуло ружье, догадался Амос. Ни звука, ни шороха не должен издавать здесь человек. Сдержана дыша, Амос подполз к окошечку, на которое кивком головы указал отец, встал на колени и просунул свое ружье. Отец потыкал себя пальцем в лоб, дескать, думать надо, соображать. Амос вопросительно уставился на него, Отец рывком поднял курок его ружья, вспыхнул амоз и отвернулся. Снаружи, как бы занесенная ветром, колыхалась пленка бересты. Пристально вглядевшись, омос разобрался, что эта пленочка здесь неспроста. Она указывает направление ветра. Хвостик берестинки вытягивался в сторону. Караулки. Хиуз — легонький, струистый ветерок, неспособный расшевелить даже пугливую осину, сочился из ущелья на людей. «Хитро», — отметил Амос. «Так выбрали место, что здесь тяга всегда от зверя». Заныли, завеселились мокрецы. И только сейчас Амос уразумел, почему отец тщательно осматривал свою и его одежду. Он велел зашить все дыры, засунуть травы в голенище и чигов, перевязать волосяной накомарник платком на шее. Амос посчитал все это пустой затеей и не зашил штаны в промежье. Туда и забрались комары. Амос шевельнулся, отец показал ему кулак. Затих парень, покосился вправо. Обрисованная полоской света, проникающая через окошечко, видно остроносое, суховатое лицо култыша. Молодой охотник сидел неподвижно, будто дремал. Было непривычно видеть его без трубки, которую, сколь помнил мос Култыш, как засунул в рот еще в раннем детстве, да так с тех пор и не вынимал. Мать Макри добила табашника по зубам и однажды вколотила ему трубку вместе с огнем в рот, но и это не помогло. В семье одержимой ревнительницы благочестивых устоев появились два не менее одержимых курца — отец и култыш. Вышкалил его отец, ухмыльнулся Амос и стал смотреть в окошечко. Заря уже отцвела за дальней лесистой седловиной. Луна с подтаявшим боком выпутывалась из ячеистых облаков, то появляясь на секунду, то надолго исчезая с глаз. Бурьяны-кустарник, окружавшие яму, напоминали лохматое облако, упавшее на землю. Лес побратался с темнотой. Настал самый глухой час — Слышалась только гнусавая нуть комаров. Шевелились штаны Амоса от мокреца, набившегося в дыру. Руки его облепили эти мелкие, но больно жалящие комарики. Они лезли в глаза и особенно в нос, каким-то образом проникая под накомарник. С хмельным писком комары коса вылетали в отверстие, мелькали черными искорками в лунном свете и падали в бурьян. Но на смену им прилетали другие. Они деловито гудели и столбились возле отверстия. А мозг даже вспотел. «Скорей бы уж луна и холод!» — подумал он тоскливо и заметил. «Отец!» подает ему какие-то знаки. Долго не мог разобрать в темноте Амос, чего от него хотят. Наконец догадался. Отец показывает на руки. Парень обрадованно выпустил ружье и свирепо ударил ладонью правой руки по тыльной стороне левой. Рука его сделалась влажной от крови. Тут же он получил за трещину в ухо и свалился бок. Я ж тебе в мох велел, порывом ветра прошелестел гневный шепот отца. Амос запоздало сунул руки в мох. Упрямая луна все-таки выпуталась из облаков, как рыбина из липкой мережи. И все разом обозначилось перед глазами, головки цветов, куст калины в бурьяне. И все это, точно застигнутое врасплох, оцпенело от немого могильного света. Возле караулки обеспокоенно завозилась и затрещала дроздиха, не покинувшая своего гнезда даже при людях. Амос почувствовал, как отец напряженно подался вперед. «Птица кого-то чует», — догадался парень. Когда луна заплыла вправо за караулку и лес, стоявший впереди, разомкнулся, Амос увидел меж деревьев морала. Он стоял с гордо вознесенными рогами приподняв правую ногу, как нарисованный. Отец больно давнул плечо сына, не смей стрелять, рано. Морал рванулся в сторону, затрещал кустами. Ушел, ахнул про себя Мос и боязливо соображал, не он ли уж чем напугал зверя. Отец приложил к его губам жесткую ладонь, «Не дыши!» И Амос послушно перестал дышать, удивляясь, как отец делает все совершенно бесшумно, будто сова. Амос до боли в глазах глядел туда, где только что стоял бык морал и неожиданно увидел его совсем в другом месте — за стволом сухого дерева. Впрочем, все деревья казались сейчас неживыми. Зверь хитрил, он долго хранился за стволами деревьев, за выворотнями и ветлами, но вот он тихо, не смело двинулся к соленой землице. Несколько раз выходил он, На Кулигу затем шумом бросался в лес и замирал там, а Мосса колотила. Он уже не подсчитывал, сколько может отхватить деньжат за кустистые рога панты, которые кем-то и где-то перепродаются в китайскую землю. Толковали знающие люди, что из пантовой жидкости приготовляют такое зелье, попивший которого даже немощный старик в женихи годен делается. Очень хотелось Амосу попробовать такого диковинного питья, вкусное пади, но сейчас ему было не до этого. В глазах туманилось, суставы одеревенели, лоб покрылся испариной. Грудь, как ему казалось, распухла от сдерживаемого дыхания. Комары грызли парня на напропалую. Секунды и минуты ему уже казались часами. Он чувствовал, как к голове приливает кровь, тяжко давит на виски, а морал все еще сторожился, хитрил. Вот он снова бросил тень рогов в лунную полосу и снова хватил в кусты. И тут Амос дико закричал, выпустив из себя в воздухе бешенство ⁇ Агад ⁇ и грохнул из ружья. Отец сбил Амоса прямо в караулке, катая будто трухлявый пень, парень. Не оборонялся, он только закрывал лицо руками. Фаифан в потемках ударял кулаками обревна, Разбил суставы и, когда обессилел, выдохся, Хватил сына за ворот и выбросил, как щенка из караулки. Колтыш нащупал за пазухой трубку, закурил. Фаифан вырвал у него трубку, жадно затянулся, Охота была испорчена. Амос скатился кубарем к речке и, хлюпая, разбитым носом вопил, «Матери все расскажу, колдуны!» Он умылся в речке, попил из ладоней, трахнул камнем в то место, где пил, зарядил ружье, собираясь пальнуть в сторону караулки, да раздумал. Странное дело, ему стало легче. Парень даже радовался, что наступил конец этой пытки и решил, что лучше уж битым быть, чем сидеть закостенелым и чувствовать, как заживо съедает мокрец. Но культя-то, культя, возмущался Амос, хоть бы шевельнулся. Я его от огня сберег, а он. А если б каторжанец, зашиб меня. У, -у, -у оборотни, отшились от мира-то, озверели. Амос остановился, послушал. Ночь. Седая от луны ночь. Лес в речке темный, а в Косогорах и на увалах. Серебристый, дышит знойким холодком. Запахи унялись едва слышны. И такая тишина, что оторопь берет. Иногда только прошуршит бессонный зверек, промышляющий по ночам. Да где-то грызет дряхлое дерево, короет червь. Будто и не случилось ничего, Будто все приснилось Амосу. Морал Пантач, недвижный колтыш ругань отца, сладковато-приторная кровь, стекающая на губы, вкус который почему-то казался ему, похожим на жижицу испантов, хотя он никогда ее и не пробовал, но именно такой она ему представлялась: немного противной, раздражающей, и до тошноты сладкой, щемящей и разжигающей то потайное, что скрыто до поры до времени внутри человека. Амос зевнул, пощупал под деревом не сырали, Прилег, полежал, думая прочитать молитву, как учила мать, или нет, и решил, не стоит, дома надоело. Он лизнул разбитые губы и, сглатывая слюну, подумал. Жениться надо, а не молиться. То да он такой этот бог, чтобы ему постоянно кланялись и улещали его. Небось, не пригнал быка на солонцы, только раздразнил виденьем и увел, а я через это лупцовку заработал. Кулаку у каторжанца ровно каменюка. — Погоди, подрасту, силы подкоплю, Может, и моих кулаков отведаешь! — Погрозил самос и, с хрустом потянувшись, Блаженно зевнул, по привычке занеся руку Перекрестить рот. Но в это время молчком налетел на него Филин и шарахнулся в сторону. Парень опустил руку и угрюмо пробурчал Долбану, так будешь знать, как с ума сводить православных. Ни страха, ни робости Амос не испытывал, хотя и пытался представить, как он будет повествовать матери обо всех ужасах, какие довелось ему пережить в эту ночь. Комары отступились от него и куда-то исчезли. Амос на всякий случай побросал перед лицом двуперстие и спокойно уснул, поближе придвинув ружье. На него он надеялся больше, чем на крест и молитву. От холодка парень скоро проснулся, поводил глазами из стороны в сторону, пытаясь сообразить, где он. В тайгу просочился рассвет и вытеснил лунное сияние. Просыпались птицы и пробовали свои голоса. Из травы высунулся утомленный ночной беготней длинноногий дергач, стал пить из речки. Он высоко забрасывал голову, чтобы стряхнуть капли вовнутрь. Амос внимательно рассмотрел птицу, которую человеку редко доводится видеть. Ничего в ней особенного не нашел и поднялся. Дергач юркнул в траву. Амос похлопал себя по карманам. Нет ли там куска хлеба? Ничего не обнаружив, нарвал горсть черемши, И смачно похрустывая отправился к устью речки Изыбаш, где стояла охотничья избушка. За мыском в густом черемушнике мелькнуло что-то темное и исчезло в дыроватой валежине, лежавшей поперек речки. Амос застучал по пустому стволу дерева прикладом. В отверстие сгнившего сучка, как в дверцу, выскочил зверек. Парень выстрелил по нему дробью. Зверек упал в речку. Проламываясь сквозь кусты и чищебу, амус опередил течение. Выловил еще живого зверька из воды, ударил его головой о камень и только после этого осмотрел. Пушистый хвост! узенькая смышленая мордочка, круглые, не по голове крупные уши, соболь. Будет выручка, довольнехонько да погладил омоз зверька и, насвистывая, пошел к кизыбашу. Там уже дымил таганок. Отец с колтышом прошли к стану где-то прямой дорогой. Во! Добыл! С вызовом сказал Амос и бросил соболя к ногам отца. Фаефан Кондратич взял за хвост зверька и без зла, как показалось Амосу, даже с затаенной болью ударил им по лицу сына. У отродье, соболюшку загубил. Она только осенью выкунеет, а сейчас у нее соболята. Сиротил, на мор, обрек. «Уходи! Сегодня же уплывай домой. Ты враг природе, и охотника из тебя не может получиться. А ты друг, да?» — тяжело усмехнулся Самос. «Тайга, значит, только для тебя с культей сотворена. Уходи!» «Скройся с глаз!» — вдруг рявкнул отец и схватился за ружье. Откуда-то метнулся култыш, упал на ружье, гукнул выстрел, взрыл землю у ног С Фаефаном Кондратичем случился припадок, пена подернула его губы. Култыш навалился на отца, пытаясь разжать его руки, но охотника так подбрасывала, корежила, что хрустели кости подростка, отчаянно боровшегося с ним. Потрясенный омоз топтался вокруг отца и култыша, свившихся в хрипящий клубок, и не знал, что делать. Ему было известно, что в молодости отец его ходил в каторжанцах и оттуда с каторги привез подучию. Но еще никогда не видела моз, как валит отца эта подучая. Было страшно. Ну, чего разостраиваться-то из-за зверушки? Невнятно бормотал он. «Уплыву, уплыву, не надо мне этой вашей тайги, и около крестьянства дело найдется!» И в тот же день Амос отбыл в вырубы. Файфан лежал на нарах слабый, разбитый, и, проводив взглядом Амоса, горько сказал, «Макрида умница, а такого парня извела». Что из него теперь получится? Страшный человек может выйти, пострашнее всех двуперстников наших, потому как умен без. Зря ты его так-то, сказал култыш. Чего? Зря, удивился фэйфан редкому возражению приемыша. Отпихнул от себя зря. А... «Может быть, может быть», — задумчиво протянул Фейфан. «Но если уж привечать его, то раньше следовало. Теперь он материн сын, только похитрее ее и по еще». Так и не смог встать на ноги в этот раз охотник Фейфан. Старая болезнь долго корежила его, и, наконец до канала ночью с ним снова случился приступ Файфан Кондратичу упал снар разбил затылок о половицы затащив отца на нары култыш сидел возле него и думал о том что надо очень возненавидеть людей вовсе отрешиться от них чтобы бродить одному по тайге с падучей болезнью На рассвете Фаифан Кондратич открыл уже далекие, стынущие глаза. Все. Отходился Фаифан Кондратич. Отмаялся. С минуту помолчал, собираясь с силами. «Здесь похоронишь. Не желаю на Кержатское кладбище. Ты бойся их». Бойся, отродье, трусливое и злое. Бойся, в мир не ходи. Страшен мир наш. Колтыш выбрал место на взлобке у Вальчика, где сам часами сиживал в детстве. Видно, сугород далеко-далеко. Весной здесь раньше, чем где-либо в округе сходит снег, и быстрее вылупаются стародубы. Разлив не достигает этого места, а говор изыбаша отсюда слышен круглый год. Хранил култыш отца своего один. Мать Макрида узнав о смерти Фаифана Кондратича. И о воле его быть похороненным в лесу сухо сказала. Оскоромился в миру, обмирщился и не захотел наше кладбище поганить. Благородной души человек был, да жизнь искорежила. «Много ты понимаешь», — презрительно буркнул Амос. «Может, он сам не хотел» а нас поганится. Мать Макрида наложила за этакую дерзость сто поклонов на Амоса и сама ночь напролет стояла на молитве, желая, чтобы пухом земля была лихому человеку и мученику Фаефану.